Глава 41. «Людей много». «Ага». Моя самая классная гоблинша набрала целохапку заготовленных в поход грибочков, пристроилась рядом со мной и начала медленно их жевать, будто мы с ней парочка молодых гоблинов, впервые оказавшихся в кинотеатре. В старом таком кинотеатре, под открытым небом который спрятались от глаз остальных, и вот... Возможно, это было бы даже романтично. Но жанр сегодняшнего фильма, к несчастью, называется «трагедия». Кино перед нами развернулось действительно захватывающе. Смотреть подобные вещи вживую и из телекрана – это совсем не одно и то же. Наблюдать со стороны – очень круто. Думать, что сейчас тебе придется ко всему этому веселью присоединиться – даже немного страшно. Мое гоблинское братье почти готово и в полном составе уже ожидает грядущего веселья. Все 50 рыл, ждут указаний, а маленькую пленницу было решено оставить дома. Очень интересно будет посмотреть, что она сделает, когда останется одна. Может, когда мы вернемся, ее уже там не будет? Хотя бежать ей вроде некуда, но я о ней на самом деле практически ничего не знаю. В общем, будем посмотреть. Очень любопытно, как она поступит, но сейчас нам немного не до этого. Не сильно-то они торопятся сражаться. Протянул я, непроизвольно глубоко вздохнув. Чертов дождь никак не хочет прекращаться. Одна погода уменьшает желание к борьбе довольно сильно. А такая демонстрация силы вогнала защитников города в такую дизмораль, что они поголовно начали сдаваться. Сражений внутри стен практически нет а это не очень хорошо. Я рассчитывал, что эти люди просто друг друга перебьют, но, похоже, не судьба. Слушая мой бубнёж, тихо я ничего не говорила, а просто жевала грибочки и смотрела представление. А я подумал, что немного неправильно мыслю. В моем мире войны велись по-другому. Мне достаточно сложно перестроиться на модель этого мира. На этой земле... Воюют не только солдаты, воюют еще и генералы. Именно появление этого апостола, генерала своей армии, внушило его врагам столь большую дисмораль. Армии важны, но решить все можно и другими методами. Выходит, чтобы люди от нас отстали, нам не обязательно полное уничтожение их армий. Достаточно просто уничтожить их генералов. М-м-м-м, нахмурился я, посмотрев в сторону городских стен. Где-то там, в самом центре, сейчас соберутся все участники сегодняшних событий. Победитель среди них станет победителем войны. Армии вокруг просто массовка. Как говорят, бояре ссорятся, у холопов чубы трещат. Напугаем холопов, пробьемся в город и вырежем всех бояр. От нас все отстанут, заживем. М-да. Звучит, конечно, просто... В этот раз нас, конечно, больше. Мы подготовились к сражению, да и численность личного состава возросла более чем вдвое. Вот только против нас две противоборствующие армии из разных королевств. Об этом говорила богиня. Она говорила, что мне придется противостоять людям всеми своими силами, но одной защитой в войне не победить. Я это прекрасно ощутил на своей шкуре в прошлом. «Сейчас для нас самое лучшее время для атаки. Отрубить этой змее голову, пока она кусает собственный хвост, погрузив оба королевства в хаос и утопив в войне за престола наследия. Впервые я в полной мере осознаю масштаб своих действий и ужасные последствия для остальных, но мне плевать. Теперь я больше не простой солдат. Теперь я даже не человек. И если я ничего не сделаю сейчас, то пострадаю в будущем и я, И вся моя семья. Раз так, то я просто не имею права колебаться. Вновь посмотрев на город, я почему-то вспомнил нашу предыдущую попытку по этим улочкам побегать. Вспомнил и всего-то уже передернуло. Черт! Подобного опыта мне больше ну совсем не хочется. Канализацию я этого города, блин, топтал. О! Ухмыльнулся я, найдя глазами кое-что интересное. Три бушеты. Пап. Если армия пришла оттуда, тогда деревня. Суматоха в замке была такая, словно война уже захлестнула его с головой. Весь центр города стал эпицентром сражений, и все, кто еще не утратил веру и продолжал обороняться, стягивались сюда. Не забывай называть меня мастером гильдии, пока мы за пределами моего кабинета. Двигаясь по коридору замка городского лорда, беловласый мужчина был ужасно хмур, Ситуация полностью вышла из-под его контроля. А теперь он даже не мог из этого города сбежать. Все, что он мог сейчас сделать, это послушно следовать королевскому приказу и явиться в тронный зал. Следуя в пасть льва, он даже немного сожалел, что не отправил свою дочь из города, недооценив скорость, с которой будет развиваться ситуация. Теперь она была вынуждена следовать за ним. У широких дверей тронного зала Было несколько стражников и пара слуг, но все они были так сильно взволнованы, что не сразу отреагировали на его появление. А он просто прошел мимо, распахнув эти двери и ступив в сердце этого замка. За бархатным ковром и на высоком кресле его уже ждал плающий от гнева человек. В стенах этого зала кто угодно мог бы оказать вошедшего давление. Столь древний город не зря считался северной столицей. Его зал. Лишь немногим уступал тронному залу короля, бесприсущий правителю Геральдики, но с величием достойным истинного лорда. Сидеть во главе этого зала было незазорно, и нынешний король, явившись сюда, сидя в его центре, действительно мог внушить трепет одним своим видом. «Ваше Величество!» Тут же поклонился ступивший на ковер мужчина, а девушка за ним не смела говорить. И стоя на несколько шагов позади, едва ли не упало на колени. Это ты их привел сюда, верно? Мастер гильдии смотрел на короля, но тем, кто с ним заговорил, был вовсе не он. По правую руку от правителя стоял нынешний лорд этого города и с ненавистью смотрел на склонившегося перед троном человека. Это смешно! Тут же протестовал тот. Это заявление. «Какая мне выгода от того, что сейчас происходит!» Скинув подбородок, он посмотрел на нынешнего лорда и не стал скрывать презрение озгляде. «Умереть за короля, сражаясь с ним бок о бок, — это великая честь! Но я не настолько стар, чтобы искать столь славной смерти!» Хм, — хмыкнул тот, резко потемнев лицом. «Все деревни у леса опустели, а их жители бежали в стены города!» И случилось это задолго до этого дня. Хочешь сказать, что это не ты готовил проход для этой армии? Мы оба знаем, от какого бедствия бежали люди. Взорвался лидер гильдии. Его Величество, явился сюда по этой же причине. Не пытайтесь переложить на меня свое предательство. Тихо. Раздался громкий голос человека во главе этого зала и все еще хранившего молчание до этого. Подняв глаза, он посмотрел перед собой, и остальные услышали доносящиеся со входа крики. «Уже поздно сожалеть», — сказал он, — «возможно, прямо сейчас вы все еще сможете доказать мне свою преданность». «Какое занимательное зрелище!» Тут же вторил ему голос из-за входной двери, и она тут же распахнулась, а внутрь вошел закованный в багровую броню рыцарь идущий с ним бок о бок человек, носящий на себе королевскую корону. Осмотрев всех присутствующих здесь, рыцарь медленно снял шлем, показал каждому свое лицо и улыбнулся. «Вот и настал, наконец, столь долгожданный день», сказал он, смотря прямо на сидящего на троне человека. «День, когда наши подданные перестанут называть друг друга «заклятыми братьями».